Глава двадцать четвёртая. Брянский завод. Капитализм — законный рэкет правящего класса. Аль -Капоне. Позвав с собой акционеров завода, я вышел на крыльцо, перед которым собралась достаточно большая толпа рабочих, преимущественно пожилого возраста. Я сделал знак рукой и сказал «Подходите ближе, не стесняйтесь». Когда все подошли практически вплотную, я продолжил. Все вы, наверное, уже знаете об указе государя-императора о реформе трудового законодательства, которое руководство вашего завода решило проигнорировать. За это все крупные акционеры будут сурово наказаны. Также наказаны будут директор завода и руководители цехов за укрывательство этого факта. В течение недели вам всем будет произведена доплата – из расчета сверхурочных работ в двойном размере, а в течение двух недель трудовой график и оплата труда будут приведены в соответствии с новым законодательством. Также арестован представитель государственной трудовой инспекции, который скрывал факт нарушений. Меру его наказания примет суд. Помимо этого, за государственный счет будет построено жилье для работников завода согласно новым санитарным нормам, и жилье можно будет снять за существенно меньшие деньги, чем вы это делаете сейчас. Надеюсь, ваше руководство в этот раз не опозорится, и вы все в соответствии с вашими потребностями сможете до зимы получить жилье в новых домах. Еще я надеюсь, что в следующее мое посещение этого завода я не найду на нем недовольных работников и плохих условий труда. Но и с вашей стороны я надеюсь в ответ на это, что вы будете качественно и сознательно поднимать нашу страну на уровень самых развитых государств. Также я надеюсь, что на вашем заводе не будут распространяться революционные идеи и призывы, а коли такие появятся, то зачинщиков и подстрекателей вы самолично выдадите полиции. Я же, в свою очередь, обещаю свою заботу и защиту от произвола как местных начальников, так и нерадивых владельцев завода. Если у вас появятся разногласия с руководством, то обращайтесь к новому государственному представителю трудовой инспекции. Если он не будет реагировать, пишите губернатору. Ну а если и он не будет реагировать, пишите коллективное письмо мне в канцелярию. Оно будет обязательно рассмотрено, и в случае выявления нарушений я приму самые жесткие меры. Закончил я свою речь, после чего повернулся к собственникам завода и сказал. Ну а теперь скажите пару слов своим работникам а еще лучше извинитесь перед ними. Из присутствующих акционеров рядом со мной на ступени вышел все тот же владелец, которого я отчитал и уже более уверенным, но все еще дрожащим голосом принес перед работниками извинения от лица всех собственников и пообещал исправить все нарушения в сжатые сроки и организовать строительство жилья, библиотеки, школы и больницы. Когда он закончил говорить, то я опять взял слово и добавил Так как в качестве штрафа 20% акций завода будет передано государству, то из них ровно половина, а именно 10%, будет распределена между самыми уважаемыми работниками и теми, кто работает на заводе дольше всех. Теперь некоторые из вас станут владельцами части завода и должны будут более ответственно относиться к тому, что происходит на заводе. Ну а чтобы поддержать такой крупный во всей губернии завод... «Я передам заказ на строительство специальных бронированных поездов для нашей армии. При условии своевременного и качественного выполнения заказа это позволит компенсировать часть возможных убытков от перехода на новое трудовое законодательство», — сказал я. После чего, осмотрев присутствующих, которые были несколько ошарашены моими заявлениями, я спросил, «Вопросы еще у кого-то остались? Все ваши пожелания учтены?» Тут самый пожилой из рабочих с длинной седой бородой сделал шаг вперед и бухнулся на колени со словами «Благодетель наш!» За ним последовали все остальные рабочие. Я спустился вниз и поднял старика со словами «Нечего передо мной спину ломать! Моя это работа, и я это не доглядел! А в Евангелии сказано «Одному Богу поклоняйся!» А я лишь работник его, который править вами поставлен». И с меня спрос за это строгий будет. Так что идите работать. С Богом». После этого я в окружении охраны покинул завод. Уже в машине князь спросил. «Не строго ты с ними? Да и где это видано, чтобы рабочим акции завода раздавать? Они же пропьют их». «Кто-то, может, и пропьет, а вот большинство хранить будут, как зеницу ока». «Да, не принято пока это в нашей стране». Но зато теперь ни один революционер не скажет, давайте отнимем у богатых завод и сами будем им владеть, так как они теперь будут владельцами завода, пусть и маленькой его части, но владельцами. И работать они теперь будут не за страх и рубль, а на совесть. И провокаторов будут самолично сдавать в полицию. Завод очень крупный, и бунт на нем – это серьезный провал нашей внутренней политики. Вслед за заводом может полыхнуть вся губерния а там и соседние присоединятся. А после сегодняшнего это будет островок стабильности и спокойствия, пусть и на несколько лет, но нам и это важно. Впереди грядут серьёзные перемены. «Гасить дух вольнодумства нужно в зародыше, ответил я. «Так и до думы с расширенными правами дойдёт», — возмутился князь. «Дойдёт, но не сейчас, и не так, как ты себе это представляешь. До голосования...» а тем более до участия в Думе допускаться будет очень ограниченное число граждан. Тех, кто заслужил доверие в обществе. Но и отвечать за свои слова и предвыборные обещания им придется не только перед избирателями, но и перед законом. И будет это не так скоро, как кажется. Задерживаться в городе я не стал. Да и настроения у меня после сегодняшней встречи не было. Поэтому сразу после погрузки наш поезд отправился в Черниговскую губернию, в городок, Шостенск, где располагался один из крупнейших пороховых заводов Российской империи. Дорога заняла у нас почти двое суток. По докладу из столицы, состояние отца понемногу улучшалось, и была надежда, что скоро он выздоровеет. Расследование покушения пока зашло в тупик, все связи, указывающие на заказчика, оказались оборваны. Шестеро человек, через которых можно было узнать об истинном заказчике покушения, были убиты разными способами что указывало на профессионализм убийцы. «Елена все свободное время проводила с детьми, взявшись за их обучение, в том числе и манерам поведения в обществе, а я занимался работой, все время проводя в своем кабинете. На саму территорию завода нас не пустили из опасений искры от паровоза, поэтому мы выгрузились на станции, где нас встретил губернатор Черниговской губернии два месяца как назначенный на эту должность». Вместе с ним мы и отправились на завод на машине. Перед проходной нас встретил управляющий завода в чине генерала, который лично провел инструктаж, после чего нам разрешили въезд, и остановившись у административного здания, мы отправились осматривать цеха. Как оказалось, на заводе производили не только порох, но и много сопутствующих изделий. Сигнальные ракетницы, снаряды, капсюли, взрыватели, детонаторы, пиротехнику для салютов. На заводе трудилось около четырех тысяч человек, но территорию он занимал очень большую. В первую очередь из-за большой удаленности зданий друг от друга, а склады находились вообще на большом удалении. В некоторые цеха нас даже не пустили, по соображениям безопасности, но мы особо и не настаивали, осмотрев снаружи. Народ на заводе работал достаточно молчаливый и общался неохотно, но, судя по разговорам, зарплата и график работы всех устраивали. Многие сетывали на повышенные требования к безопасности, но в целом обстановка на заводе была хорошая. После цехов мы отправились на полигон в 10 километрах от завода, где проводят испытания партии взрывчатки и пороха. Полигон также принадлежал заводу, и там также была усиленная охрана. На полигоне мне показали три варианта ракет, которые я планировал использовать в будущем для реактивных систем залпового огня. Они были установлены на горизонтальный рельс с небольшим углом возвышения, приводились в действие ручной динамомашиной. Для наблюдения за запуском пришлось спуститься в специальный бетонный бункер и с помощью перископа наблюдать за запуском ракет. Выглядело все довольно красочно и эффектно, После того, как запустили все 10 ракет, мы отправились смотреть на результативность их запуска. Нас подвезли на коляске, так как мишени были расположены на расстоянии километра. Результат меня немного расстроил, так как разлет ракет оказался очень большим. А что тогда говорить о больших дистанциях в 5-10 километров? Но в целом можно считать испытания успешными, так как несколько ракет достигли мишеней и смогли их повредить. В принципе и психологический эффект от таких ракет будет существенный, особенно в первые пуски, пока противник не знает о таком оружии у нас, да и при нападении пешим строем обстрел будет очень эффективным. Также можно их применять и с кораблей при обстреле городов и порта. Их, кстати, можно попробовать запустить из подводной лодки. Ночью эффект будет просто потрясающий. Я даже представил, как в порту всплывает несколько подводных лодок и дают залп по городу из таких ракет. Тем более тут есть и фугасно-зажигательные ракеты. Уверен, что паника от этого будет очень сильная. Это можно будет использовать против англичан в качестве устрашения. Достав блокнот, я сразу же записал свои мысли, пока не забыл их. Дальше мне показали запуск ракет осколочных и фугасно-зажигательных. Результатом я теперь остался доволен, так как рассчитывать на большее пока не приходилось. Затем мне показали разницу между дымным и бездымным порохом, после чего мы отправились в административный корпус, где я дал небольшие рекомендации по качеству изготовления ракет. Как мне показалось, что траектория меняется из-за неравномерного сгорания ракетного топлива, этот вопрос они обещали изучить. Главным же вопросом, с которым я приехал, это производство тринитротолуола по немецкой технологии. Вильгельм согласился продать нам эту технологию за значительные поблажки в торговых отношениях. Он передал мне их перед моим отъездом с условием продажи наших антибиотиков с существенной скидкой и за обещание вылечить его руку. Это позволит нам заменить нестабильные взрывчатые вещества на проверенную и надёжную взрывчатку. Здесь должны будут получить пробную партию и провести всесторонние исследования. После посещения завода мы отправились обратно к поезду. По дороге губернатор пытался уговорить меня посетить Чернигов, на что я ответил, что подумаю. За день, проведённый на полигоне, я очень устал, и мне хотелось просто отдохнуть. Поэтому, приехав, я отправился вздремнуть, но поспать мне не дали, так как ко мне зашла Елена с Иванку. «Николай, у сына к тебе вопрос, но он очень стесняется, поэтому его задам я, а он послушает. Ему уже кто-то рассказал, что ты наследник Российской империи и уже фактически являешься императором. Он не понимает, кто он теперь и как с этим быть. «Сын, мы с тобой уже обсуждали этот вопрос. Мы тебя приняли в семью, и ты теперь Романов» не по происхождению, а по воле судьбы. Господь испытывал нас двоих, а больше всего тебя. Ты достойно показал, что достоин большего, и он дал тебе шанс, которого ни у кого не бывает. Теперь тебе предстоит доказать на деле, что ты достоин носить эту фамилию. Запомни, на тебя всегда будут смотреть косо, с тебя всегда будут спрашивать строже, чем с остальных. Люди... Подсознательно будут стараться доказать себе и окружающим, что ты недостоин быть моим сыном. Да, нам будет трудно, а тебе, как старшему, в особенности. Но по сравнению с тем, что вам довелось пережить, это все ерунда. Вспоминай об этом, и тебе будет легче это пережить. Пока мы рядом, вас никто не тронет. Но когда вы вырастете, с вас будут спрашивать вдвойне. Поэтому учитесь хорошо, овладевайте навыками, которых нет у окружающих. Если вы покажете себя достойными, то сможете занять ответственный пост и своей службой и верностью вернуть тот долг, который ты взял на себя, пообещав выполнить любую работу, которую я тебе поручу. Но что бы ни случилось, знай, что мы вас любим, как собственных детей, и разницы делать не станем. Единственное, что ты должен понимать, что при появлении в семье маленького ребенка вся забота, в особенности материнская, переходит на него. Наверняка так было и в твоей семье. После рождения Сени твоя мать стала больше времени уделять ему, а не тебе. Но ведь любить тебя меньше она не стала. Поэтому, когда Елена родит, то все внимание будет уделять ему, а не вам. Но это не будет означать, что она или я стали вас меньше любить. «Я говорю это сейчас открыто, чтобы у тебя в будущем не возникло обид». «Если у тебя когда-нибудь появятся подобные вопросы, обязательно спрашивай, не стесняясь», — сказал я. «Хорошо, отец, я все понял. И как Сеня подрастет, постараюсь это все объяснить ему. Еще я понял, что нужно многому учиться. Но как мне получить особые знания? И где их найти?» «Рядом со мной постоянно много охранников, казаков. Многие из них несли службу в опасных местах, и они имеют много навыков». Как выжить в походе, как скрутить противника, как вести разведку, как пробраться в тыл врага незаметным и также незамеченным вернуться обратно. Многие из них обладают умением драться не только руками, но и используют различные предметы. Учись у них. Это тебе всегда пригодится в жизни. Я поговорю с начальником охраны, и они будут вас брать на полигон, где обучаются стрельбе. «Спасибо». «Я теперь понял, к чему нужно стремиться, а трудностей я не боюсь». «Вот и молодец. Если будут вопросы, обращайся», — сказал я. Когда они ушли, я все же решил прилечь, да так и проспал до самого утра. За это время наш поезд как раз добрался до Чернигова. На перроне вокзала нас опять встречали. Не знаю, как губернатор успел, но он смог опередить нас и стоял среди встречающих. В этот раз я решил взять свою семью вместе с собой, так как этот визит был не столько рабочим, сколько ознакомительным».